Глава пятая. 18 апреля 2015 года. 20 часов 47 минут. Где-то в Новосибирской области. «Стой!» – внезапно велело с заднего сиденья Саша. Ваня, находившийся за рулем и без конца припирающийся с Войтахом, ударил по тормозам и всех пятерых швырнуло вперед. От разбитых носов спасли только ремни безопасности. Большая машина замерла на обочине, и Ваня с испугом обернулся назад. «Но «Ну, указатель проехали, кажется», – смущенно пояснила Саша. Ваня подавил тяжелый вздох, а Войтех потянулся за смартфоном, который уже успел бросить в подстаканник. Оказалось, они действительно пропустили поворот. Налево, вглубь леса, убегала совсем узкая дорога, на которой две машины едва ли смогли бы разминуться. Выглядел этот путь довольно сомнительно, потому что ни фонарей, ни каких-либо ещё признаков цивилизации на нём, насколько хватало глаз, не наблюдалось. Зато указатель сообщал, что до нужного им посёлка по этой дороге ехать всего 10 километров. «Этой дороги нет на карте», – сообщил Войтех, глядя на экран смартфона и испытывая какое-то неприятное колющее чувство в груди. «Навигатор сейчас вообще предлагает вернуться на трассу». «Твой навигатор за сегодня уже выбрал весь кредит доверия», – возразил Ваня. «А указатель просто так, не поставили бы». «Не нравится мне эта дорога», – заметила Лиля, вглядываясь в темноту между деревьями. «У меня от нее мороз по коже». «Это потому, что уже темно». Невкоснулся ее плеча и ободряюще улыбнулся. «Днем это была бы просто дорога». «И все же я предлагаю вернуться на трассу» тропливо сказал Войтых, поскольку тревожное чувство в груди возросло. Это даже на дорогу не похоже. «Слушай, хватит, но деть!» Осадил его Ваня уверенно, сворачивая налево и ныряя в темноту узкой дороги, убегающей в лес. «Вообще-то я согласна с Войтой», – возразила Саша, с тревогой глядя в окно, хотя именно она заметила указатель, о чем уже жалела. Лесная дорога не внушала ей доверия. Здесь запросто можно было застрять в какой-нибудь луже или яме. Конечно, их пятеро, но и машина не маленькая. Вытолкнуть ее обратно будет сложно. К середине апреля вся грязь в городе и возле трассы подсохла, но в лесу все могло быть по-другому. вообще ты с ним всегда согласна!» – язвительно отозвался Ваня, глядя вперед, чтобы нечаянно не въехать в какое-нибудь дерево. Они росли слишком близко в петляющей дороге. «А за рулем я, так что едем туда, куда я скажу. Смотрите!» «Даже дорога лучше». Дорога действительно оказалась лучше той, по которой они ехали последние пару часов. Несмотря на то, что вокруг теперь рос непролазный лес. Ни кочек, ни ям, которых опасалась Саша здесь не было. И тем не менее Ваня не торопился развивать большую скорость, опасаясь, что в любой момент халява может закончиться, и дорога станет такой, какой и должна быть в лесу. Когда в свете фар, словно из ниоткуда возник зад темной машины, Он продолжал распинаться на тему того, что вынужден работать со сплошными перестраховщиками, то и дело поглядывая в зеркало, а потому не успел вовремя затормозить. «Ваня!» – крикнула с заднего сиденья Лиля, первый заметив препятствие. Ваня инстинктивно нажал на тормоз. Машина снова резко остановилась, однако послышался легкий удар, и машина перед ними чуть качнулась вперед. «Твою мать!» выдохнул Ваня, дрожащими руками отстегивая ремень безопасности, чтобы выбраться наружу и оценить ущерб. «Этого еще не хватало!» Вот тоже отстегнул ремень, напряженно хмурясь. Все неприятные слова, которые он мог сказать бы ивану за подобную беспечность, потонули в новом приступе тревоги. Было странно в такой глуши упереться в еще одну машину, но каковы были шансы наткнуться на точно такую же машину, как у них самих? Марка и цвет полностью совпадали. А когда они оказались на улице, чтобы посмотреть, велики ли повреждения, Войт непроизвольно охнул. «Ты видишь то же, что и я?» Он поднял вопросительный взгляд на Ивана, оторвавшись от сравнения номеров. Тот мрачно посмотрел сначала на него, а затем посветил фонарем вперед, ожидая увидеть хозяина автомобиля, который так неудачно преградил ему дорогу. Однако увидел кое-что совсем другое. «Чертов шабаш какой-то!» – проворчал он, направляясь чуть вперед, где за первой машиной стояла еще одна, точно такая же. Снова совпадала и марка, и цвет, и даже номер. «Как такое возможно вообще?» – растерянно спросил он, поворачиваясь к Войтуху. Тут же снова открылась дверь их машины и раздался Сашин голос. «Ребят, что там у вас?» «Саша оставался в машине», – попросил войтых следуя за Ваней и тоже оглядывая вторую машину. «Сакра!» Он сделал еще несколько шагов вперед, рассматривая стену леса, в которую упиралась дорога. Из-за этого остановилась первая машина. Впереди между деревьев ему почудился тусклый свет какого-то фонаря. И условно наяву услышал насмешливый голос Вани. «Ну, какой фонарь посреди леса? Еще скажите, что там аптека!» «Что ты сказал?» Войтых удивленно обернулся к нему. Тот точно так же удивленно посмотрел на него. Я молчал. «Так, садимся в машину и едем обратно». Напряженно велел Войтах. «Чем быстрее, тем лучше». сдоба рухнул!» Ваня не сдвинулся с места. «У нас тут, между прочим, ДТП. Прокатная машина оформлена на меня. И с места ДТП получается, скройсь тоже я. Не знаешь ли мои права еще дороги? Вон там!» Он кивнул в сторону леса, где тускло горел свет, Наверняка хозяева этой тачки надо сходить. Там царапина на бампере. Бабла оставим немного и все. Сидоров, ты совсем идиот? Не выдержал Войтых. Это наша машина. Перед нами две наши машины. Черт, тебя подери. Да что ты взял, что наши? Гораздо более спокойно возразил Вань. Мало ли, по какой причине у них номера одинаковые. Сейчас сходим и... Договорить он не успел. В ночной тишине леса, нарушаемой только их голосами и звуком работающего двигателя машины, на котором они приехали, вдруг остались только их голоса. Ваня захлопнул рот на полуслове и в его взгляде появился испуг. Тут же, со стороны машины, показалась и Саша. «Да что тут у вас происходит?» «Я же просил оставаться в машине!» В этот, уже раздраженный поведением Ивана, который в упор не желал замечать очевидного, сказал это чуть резче, чем хотел. Саша обиженно надулась. Я не слышала, и потом вы ушли, ничего не сказали мне, тоже интересно. Ай, болит. Это ты машину заглушила? тревожно спросил Ваня. А чего я зря работать? пожала плечами Саша. Тепло же. У нас-то так бензина немного осталось. А где ближайшая заправка, черт его знает. Ваня только покачал головой. В какой-то момент ему показалось, что машина могла заглохнуть сама. Видимо, дворжик заразил своей паникой его. Однако тот факт, что машину заглушила Саша, почему-то все равно не успокоил. Видимо, тревога уже успела закрасться в душу. Теперь и ему два стоящих впереди автомобиля казались странными. Почему именно здесь, в этой глуши? «Ладно, согласен. Мне это тоже не нравится». Все же признался он, посмотрев на Войтыха. «Да неужели?» – огрызнулся тот, а потом повернулся к Саше. «Извони». «Тут, видишь, нездоровая ситуация, дорога упирается в лес, поэтому мы не можем ехать дальше». И у меня такое чувство, что не в первый раз, потому что... Он кивнул на выстроившиеся в ряд автомобили. «Наша машина тут уже третья». «Либо это какой-то очень несмешной розыгрыш, либо...» Он не договорил, потому что снова хлопнула дверь машины, и к ним подошли Лили с Невом. Войтых повторил объяснение ситуации и для них, а потом добавил. Мне кажется, надо уезжать отсюда и поскорее. А вот Иван жаждет прогуляться через незнакомый лес к тому тусклому фонарю. Уже не жаждю. Буркнул тот, возвращаясь к машине. Ключ остался в замке зажигания, однако, сколько бы Ваня не поворачивал его, машина так и не завелась. Хотя хозяин проката уверял, что она совсем недавно прошла полное техническое обслуживание. По настоянию Войтыха, Он попробовал завести и две другие машины, хотя не представлял, как на них выехать. Деревья росли слишком близко друг к другу, а путь назад перекрывала их внезапно сломавшаяся машина. Однако выезжать ему и не пришлось. Все три машины предсказуемо отказались подавать признаки жизни. «Придется идти вперед, исхода нет», – мрачно заявил он, вылезая на улицу из самой первой машины. Фраза царапнула сознание войтыха отозвавшись неожиданной вспышкой. Слишком блеклый, чтобы увидеть в ней внятный образ, но оставивший после себя нарастающую тревогу. войтых посмотрел на лес, на умершие машины, снова на тусклый свет впереди, а потом вздохнул. «Возьмем передатчики, фонари и камеры. Личные вещи, стена И давайте не растягиваться, держаться вместе». Они переложили необходимые вещи в рюкзаки и двинулись через лес на свет фонаря. Тот оказался гораздо дальше, чем они подумали сначала, но светил постоянно и был хорошо заметен в темноте, как маяк в океане. Тропинка, которая к нему вела, в подмётке не годилась автомобильной дороги. Ноги путников постоянно проваливались то во влажный мох, то просто в весеннюю грязь. Саша спотыкалась, Лили чертыхалась, мужчины угрюмо молчали. Вскоре деревья поредели и закончились, и они впятером вышли к двухэтажному деревянному особняку, который выглядел потрёпанным и заброшенным, но ещё сохранял во внешнем виде остатки былоу великолепия. Даже стёкла в окнах сохранились почти везде, а в комнате на втором этаже горел тот самый свет, на который они шли всё это время. «Это дом», – выдохнула Лиля, останавливаясь. «Спасибо, Кэп». Со смешком откликнулся ее брат, ощупывая массивное строение лучом фонаря. «Нет, просто...» Лиля растерянно посмотрела на остальных. «Откуда посреди леса такой дом? Кому-то сильно хотелось уединения?» Неуверенно предположила Саша. «И тем не менее, этот кто-то опасался непрошенных гостей. Смотрите!» Ваня указал лучом фонаря под самый козырек над крыльцом, где висела камера наблюдения. «Странно, дом не выглядит жилым», – пробормотал Войтах. Ему, как и Лилия, наличие такого дома среди глухого леса казалось как минимум странным, а тревожное чувство внутри только усиливало опасения. «Давайте войдем и посмотрим», – предложил Нев. «То есть, конечно, сначала постучимся». Он первым подошел к крыльцу и взобрался на него, замерев лишь на мгновение, когда старое дерево натужно заскрипело под его весом. Ни звонка, ни молотка он не нашел – поэтому просто постучал в дверь костяшками пальцев. Один раз другой, а потом осторожно повернул ручку. «Тут не заперто», – сообщил он остальным. «Бред какой-то», – пробормотал Ваня, поднимаясь на крыльцо. «Зачем вешать камеры и не запирать дверь?» Он толкнул дверь вперед, и та послушно отворилась. Из маленького холла они попали в просторное, но такое же темное и сырое помещение, единственным украшением которого служила широкая лестница с настоящими резными перилами. Несмотря на общую запущенность дома, лестница выглядела внушительно. В это помещение также выходило и несколько дверей. «Здесь есть кто-нибудь?» – громко спросила Саша. «Эй!» ай болеет не ори!» – поморщился Ваня. «Не хватало нам только разгневанного хозяина с ружьем наперевес. Давайте сами все тихонько осмотрим». Остальные не стали возражать, последовав за ними к одной из дверей. Только Войтых немного задержался в прихожей. Чем дальше они заходили, тем больше ему не нравилось происходящее. Интуиция уже не шептала. Она орала о том, что им нужно убираться отсюда. Вот только заглохшая машина почти не оставляла шансов уйти далеко» два только войдя в дом, не подающий признаков жизни, он осторожно вытащил из кобуры пистолет. Конечно, врываться в чужой дом среди ночи с оружием в руках было не очень хорошей идеей, но вся ситуация выглядела слишком подозрительно. С пистолетом тоже что-то было не так. Войтых почувствовал это так же, как полчаса назад почувствовал, что им не стоит сворачивать с дороги и ехать по указателю. Он проверил предохранитель, а потом вытащил магазин, Неприятный холодок мгновенно пробежал по затылку. Тот был наполовину пуст, хотя он всегда брал с собой полный. Сейчас же в нем не хватало семи патронов. «Что за черт?» – пробормотал он, а потом услышал голос Ивана чуть ли не с противоположной стороны дома. «А тут на кухне тоже камера!» Войтах поторопился догнать друзей, которые уже столпились на довольно просторной кухне, наблюдая за тем, как Ваня снимает камеру над аркой, ведущий в соседнюю комнату, взобравшись на один из стульев. Войтах мельком оглянулся, желая убедиться, что никого постороннего здесь нет. Однако кухня выглядела пустой как будто нежилой. На длинном столе не было ничего – ни солонки с перечницей, ни салфеток, ни забытой хозяевами чашки. Остальные рабочие поверхности также сияли чистотой и пугали пустотой. Пока Ваня возился с камерой, слишком любопытный и деятельный Саше надоело стоять на месте, и она медленно прошлась вдоль стен на кухне, не рискуя самостоятельно покидать ее пределы, чтобы осмотреть другие помещения. Лишь когда под ботинком что-то хрустнуло, Саша испуганно замерла и посветила фонарем под ноги. На полу валялось разбитое стекло. Вскоре нашлось и место, откуда оно взялось. Из кухни имелся еще один выход в небольшой темный холл, а из него на улицу. Окно возле входной двери зияло чернотой вместо стекла, и весь пол, как ковром, был усыпан осколками. «Ребят, здесь окно разбито, и...» Она испуганно замолчала, когда фонарь выхватил на полу кровавый отпечаток чьей-то ладони. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Саша присела на корточке и приложила ладонь к отпечатку. Они совпали идеально. 18 апреля 2015 года. 21 час 25 минут. «Что там у тебя?» спросила лиля полуобернувшись к Саше. «Ничего, просто стекло разбитое». Та быстро вытерла руку от джинсы, выпрямилась и отошла в сторону от кровавых следов. Почему-то отпечаток ладони, совпавший с ее рукой, испугал ее гораздо сильнее, чем две брошенные машины, один в один похожие на их автомобиль, и заброшенный дом с камерами посреди леса. Она подошла к двери и наугад щелкнула выключателем. Огонек, привлекший их, мог быть свечой или фонарем на батарейках, поэтому она не надеялась, что здесь будет электричество. Однако бра над столом неожиданно загорелась. «Ничего себе!» Выдохнула она, удивлённо глядя на источник света. «И даже хуже», – мрачно добавил Войтых, поднимая что-то с пола под столом. Только при появлении верхнего света он заметил лист бумаги, валявшийся на полу. Его либо бросили туда сразу, либо сдуло сквозняком через разбитое окно, когда они открыли входную дверь. На бумаге ярко-алыми буквами была выведена пугающая до мурашек на коже надпись «Не глушите двигатель». «Не выходите из машины! Уезжайте!» Войтых продемонстрировал лист остальным. Нев с Лили молча переглянулись, Саша испуганно ахнула, а Ваня нахмурился. Он слез со стула, положил на стол камеру и посмотрел на записку внимательнее. «Почерк похож на мой», — заметил он. «А помада на мою?» добавила Лиля, кивая на один из стульев у стола, на котором та самая помада так и лежала без колпачка. «Очень остроумно было написать предупреждение, не глушить двигатель и оставить записку в доме», заметила Саша, тоже подходя к столу. Ваня задумчиво почесал затылок, глядя то на помаду, которую Лиля теперь держала в руках, то на записку с предупреждением. «Возможно, мы не успели ее повесить», неуверенно предположил он. Войтых бросил на него мрачный взгляд. «И куда мы тогда делись? Что-то я... Нас тут не вижу. Впрочем, вы должны знать о еще одной странности». Он продемонстрировал им пистолет, а потом и полупустой магазин. Когда я брал его, с собой магазин был целый, а сейчас семи патронов не хватает, но когда я мог их отстрелять, я не представляю. Саша снова испуганно посмотрела в ту сторону, где в тусклом свете бра переливалось искрами битое стекло. «Там на полу кровавый след», — чуть охрипшим голосом сказала она. «И он по размеру точь в точь совпадает с моей ладонью». Ваня удивленно уставился на нее. «Ты же не хочешь сказать, что Витек полмагазина в тебя выпустил?» «Я хочу сказать, что здесь могло произойти что-то не очень хорошее». Бойтых посмотрел на камеру в руках Ивана, чувствуя, как тревога все возрастает. Однако уехать теперь уже не получится, а значит, оставалось только разбираться в ситуации. «Что там на камере?» – спросил он. «Она работает?» «Да, и очень похоже на одну из наших. Сейчас я включу, посмотрим». Ваня достал из рюкзака ноутбук, поставил на стол и включил его, а потом подключил к нему камеру. «Здесь три с лишним часа записи», – оповестил он, запуская первый файл. Остальные столпились у него за спиной. И каждому из них стало не по себе, когда они увидели на экране лицо самого Вани, которое поначалу занимала весь кадр, а потом отодвинулась, когда он спрыгнул со стула и заявил «Всё нормуль, можно начинать совещаться, запись идёт». Сначала каждый из них по очереди рассказал о находках, которые они обнаружили в доме, Розовом монстре, принадлежащем Саше, мобильном телефоне Вани, печати тёмных ангелов на полу в гостиной. Ваня взглянул сначала на время на камере, а затем на собственные наручные часы. «Нифига себе мы дом изучали!» – тихо прокомментировал он. «Больше четырёх часов, если приехали в такое же время, как сейчас!» то сколько всего нашли!» Также шепотом отозвалась Лиля, напряженно вглядываясь в экран ноутбука, где Нев как раз подробно рассказывал об обнаруженной ими печати ангелов. «Если учесть, что в своем видении Войта видел мою смерть...» – мрачно сказала Саша на экране, заставив настоящую Сашу испуганно выпрямиться и посмотреть на Войтыха. «Что?» – тот выглядел не менее удивленным. «У меня не было никаких видений», – заверил он. «Во всяком случае, в этот раз». Тем временем на экране их двойники обсуждали сходство печати на полу гостиной с теми, которые некромант оставлял на телах убитых девушек три года назад в Санкт-Петербурге. «Останови, пожалуйста», – внезапно попросил войтах Ваня нажал на паузу и вопросительно посмотрел на него. «В чем дело?» «Просто все это... У меня ощущение, что все это уже было». «Да, очевидно, мы приезжаем сюда уже в третий раз». Мешался неф лиля стоявшая рядом с ним, нервно кивнула. «Я не об этом», – покачал головой Войтых. «Тайга, место, из которого нельзя выбраться, печатник романта, ангел, домогающийся Сашиной души, двойники и тени, даже дом как декорация. Вам не кажется, что все это уже было?» Остальные переглянулись. «Ты имеешь в виду...» «Что все это так или иначе встречалось нам в предыдущих наших расследованиях?» Осторожно уточнила Лиля. «Да, не хватает озера Диббука с големом и моего неугомонного братца!» Пробормотал Войтых, чувствуя странное головокружение и хватая за хвост фразу, которая щекотала сознание. «И повторится всё как встарь. Повторится. всё повторится». Он потер лоб, пытаясь успокоить мысли, скачущие в голове, как напуганные кони. Саша напряженно посмотрела на него и взяла за руку, словно желая успокоить. «Давайте просто посмотрим запись», – предложил Ваня, нервно постукивая пальцами по столу. «В тот раз мы провели здесь гораздо больше времени. Возможно, до чего-то додумались и зря сейчас паникуем». «Если бы додумались, не оставили бы такую записку на столе». Едва слышно пробормотала Лиля скорее себе, чем всем остальным. Войтых только кивнул, давая Ивану знак, чтобы тот запускал запись снова. Их двойники принялись перечислять версии происходящего. Потом Лиля упомянула книги на чешском. Войтых смотрел и пытался понять, почему внутренний голос упрямо шепчет. «Выключи это! Лучше выключи!» Он уже заметил пару странных выпадов Ивана в свой адрес, которые явно не заметил его двойник, но пока не хотел верить, что тот действительно что-то имел в виду. До тех пор, пока они не сцепились на видео, и Иван не бросил. «Как много тебе говорят, когда отправляют на расследование!» «Отправляют?» – понимающе переспросила Саша. «Прикинь, все эти расследования – только наше хобби, для него это работа!» Обычная работа, за которую платят деньги, не так ли? И платят их уже знакомые нам всем зао-прогрессивные технологии. Войтеху показалось, что из комнаты мгновенно откачали весь воздух. После выдоха у него никак не получалось сделать вдох. Ваня оглушающе громко щелкнул клавишей, и изображение на экране застыло. Прогрессивные технологии испуганно переспросила Саша, оторвав взгляд от экрана и посмотрев на мертвенно-бледного Войтаха. Ваня тоже повернулся к нему. «Сам скажешь. Или запись посмотрим». Угрюмо поинтересовался он, из чего остальным стало понятно, что он прекрасно знает, о чем дальше пойдет речь. «Выключи это», пробормотал войтых то ли повторяя за собственным внутренним голосом, то ли просто боясь за то, что будет дальше. Ваня послушно захлопнул ноутбук, но взгляд от него не отвел, давая понять, что откровенничать все равно придется. «Войта, что это значит?» Продолжала допытываться Саша, отпустив его руку и сделав шаг назад. Мысли все еще скакали в голове, путаясь и путая, но в конце концов Войт их вычленил одну и посмотрел на Ивана. «Как давно ты знаешь? Откуда ты узнал?» «Подозревал почти с самого начала, а вот искать пришлось долго», честно признался тот. С твоей стороны накопать почти ничего не удавалось. А название организации я узнал только в декабре, когда мы столкнулись с ними в научном городке. Сашка вспомнила, что видел их визитку у тебя. Тогда-то я начал рыть с их стороны, взломал базы данных, проверил счета. Накопал очень много интересного. Войтых прижал руки к лицу, а потом обессиленно опустился на ближайший стул и посмотрел на Ивана с отчаянием. «Знал я, что ты псих» но не думал, что ты такой дурак. Тот удивленно приподнял брови. «В самом деле?» – насмешливо поинтересовался он. «Это ты с ними связался! Это ты врал нам и работал на них! Это из-за тебя погибла деревня отшельников, похитили трех ни в чем не повинных детей! А псих и дурак я?» «Ты полез за их тайнами?» «Поздравляю, кажется, они это заметили». «Едва ли они случайно послали меня в поселок, в который невозможно добраться. Если мы здесь по их задумке, то мы не выберемся. Так что можешь себя поздравить с отлично проделанной работой. Да, я три года работал с ними, но вы ни разу не пострадали». «Даже если ты прав, это был всего лишь вопрос времени», – упрямо возразил Ваня. «Возможно. Ты не очень хорошо представляешь, на кого работаешь. Так давай я тебе расскажу». «Они похищали всех людей с экстрасенсорными способностями, с которыми мы сталкивались на расследованиях и которых ты им сдавал. Медиум Марина, внук колдуна Егор, девочка-экстрасенс Карина. Ставлю свою машину на то, что и некромант у них. Возможно, тебе удалось скрывать от них свой дар и способности нашего колдуна». Ваня кивнул в сторону Нева. «Но они бы все равно узнали. Ты не такой хитрый, каким себя считаешь». И тогда уж вопрос нескольких дней. Когда бы вы оказались в их лаборатории?» «Ты несешь бред», – Войтах покачал головой. «Я никому не говорил про Карину. А в том месте, где мы встретили Егора, мы были на твоем расследовании, а не по их заданию». «Может, хватит?» – неожиданно резко прервала их Лиля. «Давайте просто посмотрим запись. Наверняка вы там точно так же гавкаетесь». «Неужели вы не понимаете? Мы повторяем каждый раз одно и то же. И чтобы вырваться отсюда, нам надо что-то сделать иначе. А чтобы что-то сделать иначе, нам надо знать, что мы делали в прошлый раз. Поэтому давайте закончим этот бессмысленный разговор и просто посмотрим запись». Лиля права. Спокойно подал голос Нев. «У нас есть сейчас задачи поважнее». Войтых тоскливо посмотрел на ноутбук. «Посмотрите, слушать все это не хотелось. И еще меньше хотелось, чтобы все это смотрела и слушала Саша». Он оглянулся, внезапно обнаруживая, что той уже нет на кухне. Сердце моментально болезненно бухнулось о ребра. «Что там было за видение с ее смертью?» Войтых резко поднялся на ноги и бросил на ходу. «Вы смотрите, а я найду Сашу».